Глава 80. Денис. Дома, разложив покупки по полкам, Денис почувствовал, что ему стало еще хуже, чем было на улице. На улице рядом была Лара, и ее присутствие забирало на себя часть негативной энергии. Денис точности понимал, на кого именно злиться и почему. Оставшись же в одиночестве, это понимание куда-то потерялось. Он никогда не был вспыльчивым, и, пережив первый приступ возмущения, задумался — Может, он действительно сделал неверные выводы? В любом случае следовало нормально выслушать Лару, расспросить ее об этом мужчине, узнать, когда они познакомились, почему она вообще сегодня села к нему в машину, а уж потом принимать решение. Денис осознавал, что в нем говорят старые обиды, но вовсе не на Лару, а на Сашу и девушек, подобных ей. И потому как только он увидел богатую тачку и холёного мужика внутри, логика у него отключилась, но включились фантомные боли. Между тем Денис понимал, что между Сашей и Ларой существует огромная разница. И все-таки Лара не такой человек, чтобы крутить два романа сразу. Зря он так решил, еще и наговорил ей черти чего. Впрочем, как и она ему. В результате, спустя час, когда пришло время идти за Вовой, Денис выходил из квартиры с полным намерением, если не помириться, то хотя бы обсудить случившееся. Но его ожидал полнейший облом. Лара агату из садика уже забрала. Денис попытался дозвониться, потом и в мессенджер писал, глухо. «Вот что значит «дорога ложка к обеду». Надо было сразу ее слушать. А теперь уже обиделась Лара. «Пап, что у вас случилось?» Всю дорогу пихал его в бок Вовка, которому Денис сразу объяснил, что они с Ларой поссорились. Подробности, конечно, не рассказал. «Я так и не понял». «И не надо тебе понимать, это взрослые дела». «Из-за ваших взрослых дел страдают дети, то есть мы с Агатой», — возмутился Вова. «У нас на этот вечер были другие планы». меня тоже, Вов, но что делать?» «Что делать, что делать, мириться?» Лара не отвечает на звонки. «Тогда пошли прямо к ним домой», — кричился Вовка. «Мы же знаем, где они живут». Денис думал так и сделать, несмотря на все сомнения, что Лара сейчас захочет его видеть. Но в подъезде собственного дома столкнулся со знакомым мужиком, который, зашипев на него словно змея, которые наступили на хвост, помчался наверх по лестнице. Пап, это же Ага, кивнул Денис, проводив беглеца взглядом. Агатин папа, так что с разговором придется повременить Вов. Боюсь, Ларри и Агати сейчас будет не до нас.